Зеркальный лёд постепенно остывал. С каким-то высоким, поющим звуком я чувствовал, как вместо тепла от него начинает исходить ощутимая прохлада. Сначала мне это нравилось. За день я успел пережариться и пропотеть. Немного остудиться не мешало. Однако очень скоро почувствовал, что охладился уже достаточно и даже стал замерзать. Тогда достал спальник, засунул под пузо и спальник, и коврик. На некоторое время это помогло. С помощью карабина подтянул клетку с папой, пристроил его рядом. Папа был, конечно, шерстист, но холод от льда исходил по-настоящему ледяной. Тень. На секунду она проскочила между мной и луной. Я успел заметить что-то с широкими лапами, блестящая шкура, двигается быстро, не то что мрец. Погонь. Видимо, это погонь тут и кормится возле этого катка. А я добыча изрядная, 2 дня животь можно. Проверил карабин, зарядил крупную дробь. Думал, шугну, поганец осторожный, судя по всему. Сразу нападать тварь не собиралась. Я заметил, как она кружит по развалинам, примериваясь. Пару раз я слышал шипение, верный признак того, что тварь нюхает воздух. Это навело на мысль: сбрызнуться скунсом. Дотянулся до пузырька, решил подождать. Всё-таки скунс это серьёзно. Одно дело брызгать вокруг, другое дело на себя. Поэтому я капнул чуть в сторону. Вонь наполнила воздух. Папа заворочился в клетке, у меня заболело горло и нос. Как-то раз, ещё задолго до сыти, наш Кузя решил сделать сгущённого скунса. Наловил скунсов в лесу, выдавил в бутылку и стал это добро вываривать. Обычный скунс просто делается. Выдавливаешь скунса, смешиваешь со спиртом и хватает. Ночью к тебе мало кто решится подойти. А Кузя хотел настоящий скунсовый яд приготовить, чтобы все шарахались. Вываривал он их, вываривал, а потом, как взорвалось у него все, разлетелось. Пришлось из станицы на месяц уходить, пока не выветрилось. Листья в тот год не позеленели, все лето желтые висели. Воняло так, что у многих зрение даже отключалось. Скунс – мощная штука. Вот и сейчас глаза зачесались, пришлось использовать на промывку последнюю воду. И только прополоскал я очи свои, как к лежу лезет. Чёрное, как почти все ночные твари, человекообразной формы. Руки, ноги, голова всё как полагается. Только раскорячено, на четвереньках и двигается медленно, слося размером, ноги толстые. Знает, что мне не убежать, не торопится. Остановилось в метрах в трёх, смотрело. Глаз у него не видел, но оно смотрело, я точно знал. Чувствовал взгляд. Перевернулся на спину. Это далось нелегко. Несколько минут я кувыркался на зеркальном льду, но все-таки перевернулся. Оказалось, эта тварь еще и ко мне немного приблизилась. Так, на полметра. Выстрелил. Картечь рассвистелась по сторонам. Непробиваемый для картечи. Попробуем пулькой. Зарядил пулю. Разрывную. По таким тварям только разрывными стрелять. В голову не целил. У погони головы крепкие. Труднопробиваемые в ногу, в колено. Выстрел. Раскоряков сдругнул. Не знаю, добралась ли пуля до его кости, явного знака он не предъявил. Постоял немножко, затем начал продвигаться дальше. Пуля, скорее всего, завязла в сале. Ясно, оружием его не прошебёшь. Надо что-то придумывать. Срочно, срочно. Я распотрошил рюкзак, выдохнул содержимое на лёд. Порх. Порх, драгоценный мой порх. Можно подорвать. Не обязательно подорвётся. Можешь и сам подорваться вполне. Кинешь бутыль, а она к тебе обратно соскользит. Раскоряк остановился и вдруг резко плюнул в мою сторону чем-то длинным, вроде как языком. Есть такие ящерицы, на мух охотятся. Только язык этот в полёте у неё развернулся в зонтик с крючковатыми зацеплялами. Я с трудом увернулся. Так, значит, оно плюнуло ещё вцепилась языком в ногу по волокло легко я так покатился понял что это вот скорее всего язычник гамер про них рассказывал хуже язычников только сатанисты а этот знатный язычник крепкий у него язык я топором его хрясь по языку только тогда и отпустил и тут же топор у меня вырвал и в пасть опасный язычник но вполне безмозглый топор проглотил и вот когда он топор сожрал тогда я и придумал Смола, несколько пузырьков. Смола крайне полезная вещь. Выдавил на лёд сразу из трёх. Густая, зернистая, пахнет лесом. Слепил в комок, стал разминать. Вообще смолу быстро не разомнёшь. К рукам она прилипает и вообще ко всему вокруг. Но с этим зеркальным льдом было проще. Встал катать по нему. Скоро образовалась плоская лепёшка. Я свинтил крышку с бутылки и щедро насыпал на лепёшку порох. Горкой Затем слепил края. Топор вывалился у язычника из пасти. Поехал ко мне, невкусный. Сам поганец стоял, размышляя, что делать. Недолго размышлял. Почти сразу плюнул языком. Едва успел ноги задрать. Сделал колобок. Липкая лента, не зря всё-таки у ребового её позаимствовал. Липкая лента то, что надо. Язычник стал обходить сбоку. Примеривался, как поудобнее уцепиться. Чтобы получился взрыв, надо выжать воздух. Потискал колобок, обмотал его лентой. Теперь поджиг. У меня несколько. Ещё давно сделал из старых мелкокалиберных патронов. С помощью такой штуки можно костёр хоть под водой разжечь. Мы их специально для болотных походов делали. Язычник примерялся. Я торопился. Нож, огниво, чирк. Поджиг зашипел. Он секунд 5 горит, не больше. Вообще-то я рассчитывал на языческую глупость. Если он схватил топор, значит, схватит всё, что движется. И язычник оказался совершенно глуп. Я медленно запустил в его сторону дымящийся шар. Язык метнулся к бомбе, обхватил её, сжал и с жадным движением припроводил в желудок. "На здоровье", сказал я. Бумкнуло. Язычник подпрыгнул. Как-то сразу в разные стороны подпрыгнул, и опустился на растопыренные лапы. Из пасти задумчивыми струйками выбивался дымок, а затем стало вываливаться что-то похожее на кишки. Много их, с хлюпанием, чёрные, дымящиеся внутренности, которые тут же застывали на ледяном зеркале. На всякий случай я выдавил смолы, свернул ещё колобок. А вдруг сестричка заявится? Мало ли, местечко удобное, прикормленное. Горячие кишки вывалились на ледяную поверхность, и она потрескивала. Явно потрескивало, как замёрзшее стекло, в которое льют кипяток. Я пригляделся и обнаружил, что по зеркалу разбегаются трещинки, уже не очень тонкие. Вторая хорошая мысль посетила меня за эту ночь. Раскатал из смолы червячка, замкнул его в колечке и положил на лёд. Чтобы не поехало, удержал его кончиком ножа. В колечко засыпал пороху, поджёг. Порох выгорел зелёным огнём, и я услышал треск погромче. Сдвинул смолу. Трещина глубокая. Нож удалось вставить почти по рукоять. Лезвие сидело крепко. Я подтянулся на нём обеими руками. Меньше, чем полметра, гораздо меньше. Я нашёл способ, чтобы выбраться. Через 4 часа я уже был близок к спасению. Я старался. Ещё через 2 часа возникли сложности. Солнце поднималось. Я карабкался к берегу. Колечко, порох, нож. Колечко, порох, нож. Главное успеть вытащить клинок из одной трещины и загнать его в другую. Получалось. Несколько сантиметров за каждый раз. Берег медленно приближался. И солнце. Оно вспозало выше, зеркало разогревалось. Теперь для каждой трещины мне требовалось больше пороха. Пороха было жаль, но подыхать здесь тоже не очень хотелось. И я полз. Чем ближе я подбирался к берегу, Тем трудней становилось. Последние 3 ножа я почти вбивал. Трещины затягивались очень быстро. Края срастались, зеркало восстанавливалось. До берега оставалось совсем чуть. Приготовил последний заряд, подпалил, зеркало хрустнуло, загнал нож, рванул. Лезвие обломилось у самой горды. Я вцепился ногтями в обломок, стараясь удержаться, чувствуя, что начинаю сползать. Ногти, конечно, сломались. Тогда случилось что-то невообразимое. А может, лёд по краям этой поганой ловушки был просто не таким гладким. Одним словом, я дёрнулся, как-то всеми мышцами, всей душой, всей кровью и сухожилиями и поднялся на ноги. Ненадолго, может, на пару секунд. Ноги ушли вперёд, и я с размаху хлопнулся на спину. Затылком об лёд. Шлем не помог.